Глава 1. Алька Воробьёва и её великая любовь. Дух противоречия это сила. Можно бесконечно мечтать, строить планы, ставить цели и задачи, но так и не сдвинуться с места. Можно плыть по течению вялой реки, не пользуясь даже веслом. Или непрерывно скучать и кукситься в ожидании чего-то интересного, нового и, конечно, необходимого, как воздух. Где же, когда же? Да, можно. Но если в душе буря, если каждый день напоминает сражение, если вечный непокой постоянно толкает в спину, а главное, На свете есть человек, которому необходимо доказать слишком много, то поступки становятся быстрыми, слова острыми, и совершенно неизвестно, что случится завтра и чем это закончится. В жизни решительной и дерзкой Альки такой человек был. Глеб Сергеевич Воробьёв, её отец. О, она бы никогда не призналась, что настолько нуждается в нём, что его мнение важно, что общения катастрофически не хватает. Дух противоречия давным-давно занял самые передовые позиции, и реальность воспринималась совсем под другим углом. Да и нелегко признаваться в слабостях, когда тебе уже 22 года. и самостоятельность льёт через край. В раннем детстве Алька была любопытной, озорной, задиристой девчонкой, не терпящей вмешательства старших в свои важные дела. Самостоятельно одевалась и раздевалась, ела без лишних разговоров и редко морщила нос, говоря «Я это не буду». Слопает всё, что на тарелке, И бежит воспитывать молодёжь. Разгонит в песочницу малышню по углам, придумает какую-нибудь игру, раздаст каждому роль: ты зайчик, а ты белочка. И в конце всегда получается, что она самая главная, и к тому же победила. Школьные годы были действительно чудесными. Аля ловила знания на лету, умнела на глазах и доводила учителей до отчаяния. Только бы папочку вызвали к директору. И вызывали. Но бесполезно. Во-первых, Глеб Сергеевич не умел обращаться с детьми, а уж тем более с подростками. Процесс воспитания был для него китайской грамотой, которую, к тому же, залили кофе и чаем, одновременно. Да, понял. Да, всыплю, с чувством говорил он, лишал дочь карманных денег, телевизора, ругал для порядка 5 минут и мгновенно забывал о произошедшем, переключившись на дела личного характера. Альке казалось, что отцу тоже не мешало бы всыпать разок Хотя бы за то, что на каждое светское мероприятие он берёт не только её, но и очередную секретаршу, обязательно высокую, красивую, фигуристую девицу в откровенном платье. Стой ровно, никому не цепляйся. Обычно напутствовал Алю любимый папа перед входом в роскошный ресторан. Она и не цеплялась поначалу, Бродила между столиками, кушала пирожные и танцевала ритмичные танцы бедуинов под изумлёнными взглядами присутствующих. Отец оплатил обучение в МГУ, но она самостоятельно поступила в финансовую академию. Он захотел, чтобы Аля выучила английский, а она обложилась учебниками по французскому и через полгода "бонжурила" так, что люба дорого слушать. Затем Глеб Сергеевич неожиданно понял, что дочка выросла и захотел сделать из неё такую барышню, которую не стыдно предъявить друзьям и знакомым. Посоветовавшись с очередной любовницей, он потащил Альку к стилисту. Она послушно пошла, но только для того, чтобы потом с особым удовольствием распрямить кудри и перекрасить русые волосы в яркий медный цвет и красных прядок добавила, чтобы уж оглушить наверняка. Глеб Сергеевич побледнел, побогровел и ухнул выразительно: "У всех дети как дети, а у меня чудовище". Махнул рукой и нашел утешение в объятиях экссопильной секретарши. Алке срочно требовались новые горизонты. Находясь в процессе написания диплома, она решила не терять времени даром, почему бы не устроиться на работу? Собственные деньги не помешают, да и времени свободного куча. Пока можно трудиться на благо фирмы папочки, а там видно будет. Для начала она попросилась в бухгалтерию перебирать бумажки. Занятие оказалось малополезным и скучным, однако у Альки хватало и других развлечений. Окружающие воспринимали её со сдержанным недоумением и опаской, всё же дочь генерального директора. А она охотно платила им той же монетой. Привычно куралесила, загоняла недругов в тупик и прекрасно себя чувствовала в любой роли. 3 месяца пролетели незаметно, а потом случилась великая любовь. Я ему сама скажу, бросила Алька оборачиваясь к Костику: "Меня он точно не убьёт, а вот за твою жизнь я не дам даже ломленного гроша". Глеб Сергеевич Воробьёв отдыхал. Похмелье особое состояние, при котором Противопоказано усиленно думать, производить какие-либо действия или принимать решения. Лучше лежать на прохладном кожаном диванчике, свесив руку, стонать и материть головную боль, а также дружков одноклассников, которые вчера затащили в сауну, а потом в ресторан. 5 лет не виделись, и хорошо же было. Не скучали, не перезванивались, не задавали друг другу дурацких вопросов, не хвастались, как сороки на базаре. А тут втемьяшилась одному в голову встретиться, и пошло, поехало. Креветки, капусточка, зелёный лучок и водочка. Да чтоб ей пусто было. И зачем он вообще притащился в офис, да ещё на машине? Директор, ага, директор. Привык, будто без него стиральный порошок и гель для унитаза по коробкам не распихают. Ой, мама, дорогая, жалобно пропел воробьёв, медленно поднимаясь. Не пей, Андрюха, никогда не пей. Ой, Остановив его взгляд на графине с водой, он подошёл, взял его и пузатым боком приложил к виску. Наташка теперь со мной не разговаривает, осуждает. А я себе другую секретаршу найду, молчаливую и покладистую. Совсем девки обнаглели. Кто в доме хозяин? Просто смирись. Спокойно ответил Андрей, не оборачиваясь. Его внимание было приковано к карте России, пришпиленной к стене разноцветными кнопками. Ярославль, Иваново, Тверь, Владимир, Рязань и другие города оранжевыми пластмассовыми флажками сообщали о том, Что на их территории находится обособленное подразделение фирмы Крона К, и соответственно, с бытовой химией у них всё в порядке, потому что трудоголик Воробьёв денно и ночно работает над расширением бизнеса. Контролируют буквально из последних сил. И ему нет равных даже в состоянии тяжелого похмелья. Полюбуйся, полюбуйся, поддел Глеб Сергеевич. Пока ты по тундрам и Америкам разъезжаешь, я делом занимаюсь. Свои и твои тугрики приумножаю, между прочим. Так я и любуюсь. Забей на науку, заканчивай со своими проповедями, лекциями. Поправил Андрей. Какая разница? Сморщился Воробьёв, громыхнул графином о журнальный столик и вернулся к дивану. Сел, закинул ногу на ногу, издал короткий стон и добавил: "Я на тебя надежды возлагал, а ты а я пошёл другим путём". Ну и дурак. Лет 12 назад фирма Крона К в равных долях принадлежало Глебу Сергеевичу Воробьёву и Григорию Петровичу Зубареву. Сначала их объединяли общие знакомые, а затем обоюдное стремление к успеху. Производство росло, продажи тоже, спасибо новым технологиям и собственным амбициям. Маленький офис сменился просторным и светлым 6 лет они трудились в одной упряжке, терпели противоположные характеры друг друга и считали доходы. Но судьба нанесла страшный удар. Григорий Зубарев отравился какой-то гадостью за границей, долго лечился уже на родине, да так и не выкорабкался. Доля перешла к его сыну Андрею. который мало интересовался импортом и экспортом, прибылями и убытками, зато всё своё время посвящал молекулярной биологии. Попытки Воробьёва привлечь парня к руководству пропали даром, и пришлось Глебу Сергеевичу тянуть воз одному. Со временем он привык, но изредка поддевал Андрея. то в шутку, то с обидой, а то автоматически, без всяких надежд и пожеланий. Несмотря на разницу в возрасте, а тринадцать лет немало, между ними сразу сложились легкие отношения, инициатором которых был Воробьев. Он терпеть не мог занудных «вы», длинных «с уважением», непонятных, если и упрощал всё, что только можно упростить, когда дело касалось близких людей. И получалось это естественно, и сопротивление всегда оказывалось бесполезным. Андрей эту дружбу подхватил, но в дуэте занял скромное место наблюдателя. Иногда после пацанских историй Воробьёва он с иронией задавался вопросом: а кто из них в действительности старше? Глебу Сергеевичу по отношению к жизни его 47 лет можно было дать с большой натяжкой. Последние 2 года они виделись редко. Андрея постоянно приглашали читать лекции, и он не отказывался. приобретая по возможности в других городах и странах дополнительный опыт. Но и домой тянуло. И здесь его ждали не менее важные дела. С середины января его команда начинала работать над новой темой, что по значимости перекрывало всё остальное. Бросаю петь, бросаю петь, как заклинание, свято веря в каждое слово, произнёс воробьёв И когда только лекарство от похмелья придумают, не фигню, а нормальное. Не в каменном веке живём, кстати. Твоя биология на нужные по заре лекарственные препараты не распространяется? Нет? Жаль. Человечество, между прочим, страдает. А это что такое? Андрей, оторвавшись от карты с флажками, прогулялся к окну и остановился у кресла, на котором лежал бело-красный тюк. «Одежда Деда Мороза», — ответил Глеб Сергеевич. Откинулся на мягкую спинку дивана и заложил руки за голову. «И не смотри на меня так, я еще с ума не сошел. Рекламу к Новому году снимали. Вот барахло и осталось. Валяется с неделю, а Натаха не убирает». «Некуда, — говорит. — Хочешь, тебе костюмчик подарю?» Он улыбнулся до ушей и не без гордости добавил. «А Наташка у меня хорошая, воспитывает меня даже». Андрей машинально развернул тюк, взял шубу-халат, оделанную искусственным мехом, встряхнул ее и надел. «Великовато! — прокомментировал он. Точно и впрямь собирался часто носить». Конечно, велико. Костюмчик уже вот накладной прилагался. Но где он, понятия не имею. Мне бы он сейчас пригодился вместо подушки. А ты бороду надень, шапку и в бугалтерию сходи. Там тебе быстро снегурочку подберут или какую-нибудь тётушку метелицу. Воробыёв засмеялся и тут же осёкся, по-прежнему томимый похмелием. Не проходит башка, хоть ты тресни, недовольно буркнул он. Андрей для завершения образа надел бороду, шапку, украшенную не только мехом, но и блёстками, точно её припорошил снег, и удобно развалился в кресле. Костюм приятно пах гримом, театром, и расставаться с ним пока не хотелось. Дверь распахнулась неожиданно резко. И на пороге появилась стройная девушка в узких джинсах и голубой рубашке свободного покроя, застёгнутой на пару пуговиц и завязанной на талии узлом. Удивительные, длинные, медно-красные волосы, постриженные ступеньками, взбитые на макушке, сразу бросались в глаза и на секунду отвлекали от лица, но лишь на секунду. Рядом с ней стоял щуплый парень в чёрных брюках и бежевом свитере. Ровная чёлка и очки на носу делали его похожим на отличника, день и ночь грызущего гранит науки. Девушка быстро зашла в кабинет, стрельнула взглядом в сторону Андрея и, не найдя ничего примечательного в его персоне, поздоровалась по очереди со всеми. Привет, папа. Здравствуйте, дедушка Мороз. «Моя дочь, Алевтина Глебовна», — со вздохом представил Воробьёв и добавил. «Ну, ты её, наверное, помнишь. Добрый день», — произнёс Андрей, вежливо поднимаясь с кресла. После слов отца Алька проявила заинтересованность, сделала шаг к гостю и наклонила голову на бок. Он в ответ, желая облегчить опознание, опустил бороду. Их встречи можно было пересчитать по пальцам. 1 2 3 4 5 Они всегда виделись мельком и никогда не разговаривали друг с другом наедине вдали от суеты. Она ему запомнилась светленькой девочкой, несущейся мимо с булкой в руках. Ей было 15, 16, 17. Где та черта, тот год, когда обыкновенные девчонки вдруг становятся красивыми девушками? Кто бы знал. От прежней Алевтины Воробьевой осталось только несколько заметных конопушек на переносице и зеленые глаза. Наверное, ей чуть больше двадцати, а ему уже тридцать четыре. Узнал бы он ее на улице? Вряд ли. «Зубарев», — подсказал Глеб Сергеевич, и Алька кивнула, потеряв интерес. «Зубарев». «Нет, в данную минуту ей совершенно не до партнеров отца. Она пришла по важному делу». «Здравствуйте!» – запоздало выдал отличник, и внимание переключилось на него. «Привет!» – ухмыльнулся Воробьев, надеясь, что визит дочери и ее приятеля будет коротким. «Это Костик», – громко сказала Алька. «Мой будущий муж. Приглашаю вас на свадьбу, которая состоится в конце января». Совсем обалдело, что ли? Не педагогично выдал Глеб Сергеевич и сразу почувствовал пушечный выстрел в затылке. Ты где его нашла? Андрей вновь надел бороду и вернулся в кресло. В дела семейные он вмешиваться не собирался. Тем более, что приблизительно представлял, как далеко Воробьёв пошлёт сейчас молодого человека по имени Костя и Нет, реакция Али пока оставалась загадкой. Впечатления послушной кроткой дочери она не производила. Я в вас уже давно менеджером работаю. Без тени обиды заступился за себя жених. И так как мы с Алифтиной любим друг друга, и наши отношения серьёзны, я сделал ей предложение. Ты не рад, папа? Наиграна изумилась Аля. А почему? Ни разу до этого дня Глеб Сергеевич не задумывался о том, что у него может появиться зять. То есть он вообще никогда не отягощал себя мыслями о личной жизни дочери. Но если бы ему пришлось напрячь воображение, помечтать, то картина получилась бы следующая. Аля выходит замуж за состоявшегося обеспеченного бизнесмена, не моложе 40 лет. с которым он Воробьёв отлично ладит, компанейски пьёт пиво после футбольных матчей и имеет огромное количество общих тем для деловых разговоров. И, пожалуй, пусть новый родственник ещё положительно относится к бильярду и неровно дышит при виде скоростных спортивных машин. А интерес к женщинам это лишнее, потому как зять браку не бывать. Категорично ответил Воробьёв, считая происходящее абсолютным бредом. Родительского благословения я тебе не даю. Папа, улыбнулась Алька до ушей, я совершеннолетняя, и если захочу, выйду замуж хоть за Деда Мороза. Я вашу дочь люблю, стрял Костик, и сделаю её счастливой. После дождичка в четверг выстрелил Воробьёв, махнул в сторону двери и добавил: "Всё, аудиенция закончена. Марш работать. Я сегодня плохо себя чувствую и глупости выслушивать не намерен". "Да, мы пойдём работать", согласилась Алька, проигнорировав выпад отца. "Я предполагала, что ты будешь против, и хочу подчеркнуть: моя свадьба вопрос решённый. Я очень счастлива". Её глаза сверкнули, И Андрей попытался определить природу этого блеска. Действительно так сильно влюблена и никакие преграды даже настроение не испортят. Или Алевтинова Воробьёва стойкий оловянный солдатик. Мы с тобой дома поговорим, гаркнул Глеб Сергеевич, повернулся к менеджеру Косте и особым мягким голосом, как будто перед ним стоял пятилетний мальчик, произнёс: До свидания, молодой человек. Идите и занимайтесь сбытом стирального порошка, а то продажи падают, а мне очень не хочется наказывать виновного. Алька фыркнула, крутанулась и направилась к двери. Отличник зашагал следом. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь настойчивым тиканьем настенных часов. Мне тоже пора. сказал Андрей, поднимаясь. Скинув костюм Деда Мороза, он оставил его в кресле. Но Воробыёв, таимый новостью, не собирался отпускать друга. Похмелье неожиданно отступило, но взамен образовалась проблема, забыть о которой не представлялось возможным. Я не понял: они поженятся? И я её кровиночку растил, растил. А потом появился какой-то ботаник и всё. Воробьёв подался вперёд и развёл руками. До него неожиданно дошёл кошмар происходящего, и он сам стал похож на беспомощного ребёнка. Ни черта не понимаю, чем он ей вообще понравился? Зачем ей такой муж? Она выйдет за него? Не обязательно, ответил Андрей. они слишком разные. Выйдет, воскликнул Глеб Сергеевич. Ещё как выйдет. Ты её не знаешь. Он скочил, бросился к столу и схватил телефонную трубку. Я сейчас узнаю фамилию этого женишка, и вышвырну его на улицу. Будет знать, как на директорских дочек заглядываться, размечтался. А я-то думаю, чего мне его физиономия знакома? «А он со мной в день по три раза здоровается, если не по пять!» «Родственничек нашелся!» Возмущение Глеба Сергеевича неожиданно оборвалось. Он швырнул трубку обратно, устало упал в кресло и взъерошил волосы. «Воды дай, а? Минералка в шкафу!» Андрей подошел к шкафу, открыл дверцу, взял маленькую бутылку минералки, поставил ее перед Воробьевым, развернул стул... И тоже сел. У тебя интересная дочь, улыбнулся он. Ага, вновь вспылил Глеб Сергеевич. И я от этой интересности скоро на тот свет отправлюсь, неуправляемая вообще. Цвет волос, видел? Перекрасится, отказывается на отрез, и повлиять на неё никто не может. Один воспитываю, и вот результат вся в мать. А мне кажется, она на тебя похожа. Да ты что? Похоже. Олькину историю Андрей знал, без подробностей, но и этого было достаточно. Поехал как-то молодой и видный Глеб Воробьёв в командировку, и там, среди лесов, полей и рек, увлёкся весьма симпатичной девушкой. Чувства со временем стали более глубокими, и речь зашла о свадьбе, тем более что вскоре ожидалось рождение ребёнка. Но не задалось. Мне уезжать время пришло, а она со мной не хочет, хотя договаривались. То мать заболела, то московским врачам она не доверяет, то ещё что-то. Уже пустился в воспоминания Глеб Сергеевич. Ругались мы страшно. Ну я и плюну. Она ещё потом сказала: "Не люблю", мол, мне вообще другой нравится. Это я на зло с тобой связалась. Всю душу мне истрепало тогда. Ну, я и уехал, подумаешь. А потом Алька родилась. Отцовство, конечно, на меня оформили. И деньги я, как положено, перечислял. Но туда больше мне не ногой. А потом она мне звонит и говорит, «Жди меня завтра на вокзале в два часа». Нормально, да? И я бы тащился на вокзал. Голову ломал, чего ей нужно. Даже думал, вернуться хочет. А я-то тогда уже с другой встречался. Воробьёв хмыкнул и негодующе швырнул лист бумаги. И что? Сучила мне прямо на перроне дочку в руки сказала: "Извини, твоя очередь, ты теперь её расти". А сама ту-ту, больше мы её не видели. Воробьёв помахал рукой в воздухе, точно провожал поезд. Я, честно говоря, до да речи потерял. А Алька такая маленькая была, года два. Глаза таращит, не пищит, медведя плюшевого к себе прижимает. Я ее к матери своей отвез сразу, а забрал позже, когда на ноги встал. Вырастил на свою голову сокровище. Он смачно стукнул кулаком по столу. Замуж она собралась. И за кого? Слушай. Его голос стих. А может его, Костика этого, попробовать отговорить? Если парень откажется, то и моя принцесса дурить перестанет. Оставик в покое, сдержанно предложил Андрей. Он попытался представить Алевтину Воробьёву в роли жены отличника Константина и не смог. Не складывались эти два человека в единое целое. В его мыслях они отталкивались друг от друга, отвергая любое притяжение. «Да, да, да, да!» – затараторил Воробьев, пропуская ответ мимо ушей. Его щеки немного порозовели, он оживился, будто внутри включилась следующая скорость. Схватил ручку и постучал колпачком по столу. Сделав несколько больших глотков минералки, он даже позволил себе улыбку. «Точно!» Надо предложить парню хорошую тачку, джип по джёрку, например, и не менее хорошую должность. Пусть скажет Альке, что любовь прошла. Как тебе моя идея? Дрянная идея, честно ответил Андрей. Почему? Пошлют они тебя оба далеко и надолго. Не, не меня, покачал головой Глеб Сергеевич. Не я же предлагать буду, а ты. Не помню, чтобы я давал на это согласие. Послушай, Андрюха, дело серьёзное. Я по-твоему бездействовать должен. Моя единственная дочь с брендела, и идёт подвенец с нищим молокососом, а я молчи. Помоги, прошу, помоги. Я бы и сам, но мне Алька потом ни за что не простит. А тебя она раз в 100 лет видит. Он с грохотом отодвинул кресло, вскочил, залпом допил воду. и сунул руки в карманы брюк. «Скажешь, что щедрый и расстроенный папочка предлагает джип и повышение на две ступени сразу, и всё. Или ты лучше от себя, а? Иди к чёрту!» Спокойно ответил Андрей. «И не дурак же он, чтобы соглашаться!» «Почему не дурак?» — обиделся Воробьёв за жениха дочерью. «Конечно дурак! А согласиться так ещё и гад порядочный!» «А зачем моей Альге такой? Ненадёжный, а?» «Я бы и сам, но ну, ты же понимаешь, свадьба у них в январе. Обалдеть! Вот мы и проверим, и узнаем, какая у них там любовь. Согласен?» «Иди к чёрту», — повторил Андрей. Алье в жизни не хватало чего-то тёплого, мягкого, воздушного, чего-то необъятного и в то же время очень личного. Во всяком случае, она считала именно так. Иногда, навоевавшись со всем миром, она приходила домой, забиралась на кровать и по девчоночке мечтала о сказочном принце, который разберется со злодеями и будет ее просто обнимать и целовать. Эти мечты появлялись редко и тянулись из детства. А когда речь заходила о внешности будущего мужа, то всегда оказывалось, что он полная противоположность её отцу Глебу Сергеевичу Воробьёву. Ничего не поделаешь, так получалось. С молодыми мужчинами, желающими завязать тесные отношения, она встречалась и ранее. Но душа обычно волновалась лишь 3-4 коротких дня, стандартный срок, а потом становилось скучно. Предсказуемость доводила до раздражения. вспыхивала влюбленность и гасла. Ничего особенного. Костик был другой. Милый, просто милый. Он то позволял ей верховодить, то хватал за руку и куда-то тащил, ворчливо отчитывая за какие-то выходки и разгильдяйства. А она с удовольствием бежала следом, с улыбкой слушала и едко комментировала его слова. Костя был забавный и серьёзный. Когда отславался, всегда снимал очки. Когда ел, пользовался ножом и тщательно промокал рот салфеткой. Алька могла наблюдать за ним часами. И он как-то очень твёрдо попросил у неё руки и сердца и тем самым рассмешил. Она не задала ни одного вопроса, например, а где мы будем жить, а просто согласилась, сказав себе: "А почему бы и нет?" Теперь у неё будет свой собственный мужчина, которому она нужна. И всё же рассуждать даже на такую весомую тему сосредоточенно и вдумчиво не получалось. Постоянно мелькали какие-то грандиозные идеи, и жизнь заранее казалась бесконечно счастливой. Ну вот, а ты боялся, бодро сказала Аля, проводя Костика до его рабочего места. Я не боялся, строго ответил он. Но твой отец не дал мне и слова сказать. Это нормально. А то, что ты остался жив, уже большая удача. Не шути. Костик поправил очки и посмотрел на неё сукаризный. Если Глеб Сергеевич против, то то не стоит обращать на него внимания. Закончила Алька, пожала плечами и тряхнув медно-красной копной волос, мурлыча под нос песенку, поплыла в бухгалтерию.